Глава одиннадцатая. Он выглядел злым, как чёрт, взъерошенным, будто давно меня искал, а я и понятия не имела, как долго нахожусь в обществе Марины. Общаюсь с мачехой, как видишь. К собственному удивлению, спокойно отвечаю, с интересом его разглядывая. Не знаю, чего я ожидала, но, подойдя к нам, питон просто схватил меня за руку, поднимая с дивана, как тряпичную куклу, словно боялся, что стоит ему отвернуться, я вновь куда-нибудь денусь. Наконец переводит холодный взгляд на женщину, и я изумлённо замечаю, что она ёжится под ним. Сглатывает слюну от волнения. Вдова моего отца явно неровно дышит к багрову. Колючая ревность цветет пышным цветом. Я с трудом заталкиваю ее подальше, надеясь, что не смотрю на Марину с ненавистью. Марина, спасибо за вечер. Брат наверняка бы одобрил. Но ты не носишь трауры и не убиваешься по нему. Он всегда любил вечеринки. Бросает в нее шпильку, а я все жду, когда она возьмет себя в руки и заговорит с ним в том же тоне, что недавно со мной. Но вместо этого вдова томно поднимается с дивана, Равняется с нами и кладет свою руку с тонкими пальчиками на грудь льва. Замечаю, как кончики ее пальцев подрагивают. На нее так воздействует его близость? Как далеко могли зайти их отношения? Мог ли лев предать брата, переспав с его женщиной? Мне почему-то казалось это совсем не в его характере. Лева, мы ведь не договорили. Низким, немного хрипловатым голосом мурлычет Марина. Лев царапает ее предостерегающим взглядом и отчего-то сильнее сжимает мое предплечье. «В другой раз!» — холодно цедит сквозь зубы, и я даже не сомневаюсь, что никакого желания продолжать диалог он не имеет. «Хорошо, дорогой!» — цепляет на губы уже знакомую хищную улыбку. «Будьте осторожны, на улице ужасный снегопад!» От её слов лев дёргается, и это удивляет. Ничего больше не говоря, он вытаскивает меня из комнаты и ведёт к выходу. «Расскажи, чем вы занимались?» — произносит таким тоном, что я не смею ослушаться. Ничем. Она предложила поговорить и проводила в тот кабинет. Мы перебросились парой фраз, и тот пришел ты. Отвечаю аккуратно, подбирая слова. Лев продолжает идти вперед, почти таща меня за руку. Я едва поспеваю за ним на высоких каблуках. Люди расступаются, явно не желая попасть под замес его тяжелых ботинок, потому что, мне кажется, он может раздавить любого, кто посмеет встать на его пути. Что она тебе сказала? Тянет вперед, и я оступаюсь, едва не подворачивая ногу. Но он вовремя удерживает меня от нелепого падения. Я ощущаю, что он нервничает. Только ни черта не понимаю, что происходит. Но еще никогда не видела льва в подобном состоянии, и от этого вдруг становится страшно. Может быть, поэтому мне не пришло в голову ничего лучше, как выложить правду? Она сказала, что ты убьешь меня, как только я получу наследство. Произношу и замираю, глядываясь серые, холодные, как гранит, глаза. Сказала, что ты следующий в очереди. Хочу, чтобы он опроверг слова Марины. посмеялся над ними, дал понять мне, что я нерасходный материал, хотя именно так я себя ощущаю с того дня, как познакомилась с ним. И чем дольше он молчит, тем туже внутри затягивается узел. Мы стоим у самого выхода, друг напротив друга. Рядом хлопает входная дверь, холодный ветер неласково проходится по обнаженной коже плеч. «А она не сказала, куда я дену всех остальных твоих родственничков?» — приподнимает бровь, уходя от ответа. В глазах дяди такая бездонная пустота, что именно в этот момент до меня доходит, что Марина могла не соврать, что ее слова — и это вовсе не попытка разделять и властвовать, а чистая правда, и она действительно желает мне помочь. Пускай я не представляю, зачем. Ведь она не из тех, кто поступает бескорыстно, а это значит, у нее свой интерес. Но какой? Я судорожно размышляю над этим ответом, не понимая хитросплетений той игры, в которую меня втянули. И у меня есть лишь несколько вариантов, и каждый из них может плохо кончиться для меня. потому что я определённо препятствие между Мариной и наследством. Ведь всё могли бы получить именно её дети, если бы не появилась я. А что, если лев тоже хочет забрать кусок, причитающийся мне? Но зачем же тогда он меня искал? Почему в тот день, когда сгорел дом бабушки, у которой я схоронилась, он не закопал мне неподалёку от пруда? Ведь у него имелось уйма возможности устранить ненужную племянницу. А одинокую сиротку никто не стал бы искать. Зная Лиду, обнаружив мою пропажу, Она даже не потрудилась бы обратиться в полицию. Слишком много отсутствующих частей головоломки. Череп начинает трещать от напряжения. Я врываюсь из стальной хватки льва, выбегая из дома. В груди печет все сильнее. Слезы просятся наружу, от дикого страха. От ощущения, что я не могу доверить ни одному живому существу и дурацкой привязанности ко льву, которую испытывают жертвы к абьюзеру. Вера дергает за руку на себя, догнав меня спустя пару широких шагов. Я по инерции ударяюсь ему в грудь, и, чтобы не упасть, сминая пальцами его пиджак, он дышит тяжело, с надрывом, и вовсе не от того, что запыхался. Я ощущаю, что его тоже переполняют эмоции, но по лицу невозможно понять, какие. «Я не собираюсь тебя убивать, слышишь?» — сводит брови, всматриваясь в мои глаза, будто намереваясь прочесть мои мысли. Но что-то в его тоне мне подсказывает, что он мог бы пустить меня в расход. Он ведь не в курсе, что я слышала его разговор с Марго. И я для дяди не более чем необходимая жертва. В случае чего горевать по мне он сильно не будет, особенно если на чаше весов стоит наследство его брата. И в сотый раз мне в голову приходит одна мысль — бежать. Бежать, не оглядываясь.